часть 2 прилив обращенный вспять один ночью залило уме от дождя разбух ручей которые с приливом опять разрушил береговые укрепления а поскольку дом ам был ближе всех он и пострадал первым теперь они даже не дают себе труда вытащить мебель наружу объяснила туата шарлота просто открывает все двери и ждет пока вода вытечет обратно я бы их забрала к себе да тут места нет И к тому же эта ихняя девчонка действует мне на нервы. Я уже слишком стара для девчонок». С Мерседес тоже стало трудно, как никогда. Ей уже недостаточно было Гелена и Ксавье. Она завела привычку проводить время в Лаусиньере, в черной кошке, царствуя над поклонниками усинцами. Ксавье считал, что всему виной собственнические замашки Аристида. Шарлотта, которой как раз нужна была помощь по хозяйству, сбивалась с ног. То она это пророчила несчастье.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 какая же вы подозрительная обиженно сказал он я же вам сказал я работаю над вашим проектом а как я узнаю что началось узнаете я опять покосилась на дверь блокгауза вы случайно ничего не украли разумеется нет там ничего нету просто всякая всячина что я нашел в прядливе опять лазите по чужим садкам неодобрительно сказала я он ухмыльнулся никак не можете мне забыть их омаров да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 но был достаточно силен чтобы тросы на пришвартованных кораблях запели и время от времени швырял в стекла горстку песку я прислушалась и мне почудился одинокий удар колокола бум жалобный звук на фоне ветра я убеждала себя что мне показалось ночной обман слуха но тут же услышала второй удар потом третий они все отчетливо вызванивали перекрывая шум волны ветра я вздрогнула звон становился все громче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 сказал отец голос был ржавый словно им давно не пользовались несколько секунд слуги гонялись друг за другом у меня в голове не поддаваясь расшифровки маринетта опять сказала жан большой на этот раз более настойчиво кладя руку мне на предплечье голубые глаза смотрели умоляще это просто колокол в церкви звонит успокаивающе повторила я я тоже слышу ветер доносит звук из ла у сеньера вот и все